Глава тридцать пятая. Катя. «Может быть, куда-нибудь сходим?» Спросила Таня и поправила красивый шарфик на шее, смотря на себя в отражении стеклянной витрины. «Прошлый раз ведь отлично посидели. Кстати, что за отгул? Я видела сегодня приказ на твоем столе». Мы стояли на улице. Погода была теплая и комфортная для октября. Я перевела взгляд на машину, которая ждала меня у входа. Родионов, наверное, пришел бы в бешенство от моей новой вылазки, но я не хотела его злить или выводить на эмоции. После того разговора мы не виделись несколько дней, а эта прогулка и вечер в обществе Тани вполне могла быть им расценена так, словно жажду его внимания. Но я и в самом деле мечтала о внимании мужчины, но еще больше хотела разобраться в своих чувствах к нему. А в том, что они были... А я теперь не сомневалась. «Нет, в следующий раз», — улыбнулась Таня. «А отгул?» «Хочу заняться здоровьем», — ответила правду. Мы попрощались, и я направилась к машине. Чувствовала упадок сил по ряду причин. Плохо спала, много тренировалась, без конца думала о Диме и отце. Даже без юриста Родионова и его вмешательства в то дело для меня было очевидно, что о спокойной жизни можно забыть. «Добрый вечер, Денис!» – поздоровалась с водителем. Он возил меня всю неделю. Марат временно был приставлен к Насте. Не знаю, в связи с чем такие перестановки, но после той аварии многое изменилось. Весть, что Никита не выкарабкался и умер, стала для меня еще одним ударом. Я практически никого не знала из пострадавших ребят, но было так несправедливо, что жизнь Кости и Никиты прервалась в самом расцвете сил. В отличие от Марата, Денис был немногословен. Да что там, он вообще не разговаривал со мной. И на все вопросы или просьбы утвердительно кивал головой. В целом меня это устраивало. Я пыталась как можно меньше думать о той аварии и вспоминать о встрече с Агафоновым. Может быть, именно поэтому у меня и был новый водитель. Позвонив врачу и предупредив о том, что отменяю визит на сегодня... Я прикрыла глаза и всю дорогу до дома думала о Родионове. Пока не поговорю с ним, продолжать дальнейшее обследование и лечение в этой клинике я не смогу. Дома я приняла душ, переоделась и спустилась на ужин. Сил ни на что не было, даже пропускала второй день тренировок, хотя занятия очень отвлекали от бесконечного потока мыслей о мужчине. Не хотела думать и представлять, где он пропадал все дни и вечера. Но эти картинки сами лезли в голову. Дима и раньше не баловал меня своим вниманием. Но прежде я так не переживала из-за этого. Что вдруг стало не так? Почему все изменилось? Меня теперь даже не пугали черные ремни кабуры, которые постоянно обхватывали его плечи. Что, возможно, этот человек каким-либо образом был связан с криминалом, и из-за него нам с отцом могли навредить. Поужинав и обсудив с Татьяной свежие новости, я вернулась к себе в комнату и включила телевизор. Бесцельно щелкала каналы, пока не нашла фильм, который хоть немного увлек меня и избавил от мыслей о мужчине. «Не спишь?» Услышав, как открылась дверь, я сильно удивилась, увидев такой поздний час Родионова в своей спальне. «Что смотришь?» – спросил он, приблизившись ко мне. «Его и в самом деле интересовало кино, которое я смотрела». Мужчина выглядел уставшим и явно пришел сюда не за тем, чтобы разговаривать о фильмах. Не знаю, почему так реагировала на него, но сейчас я ощущала нечто сродни облегчению. Мне казалось, он никогда больше не переступит порог этой комнаты. В свете последних событий не хотелось больше скрывать своих чувств от мужчины и того, что ждала его появления. Я была очень рада его визиту. Дима кивнул мне, чтобы подвинулась, прилег рядом и устремил взгляд в телевизор, сложив руки за головой. На экране шла заставка, где заключенные в тяжелых условиях пытались жить, находя при этом силы не падать духом. Но по мне это выглядело печально как поэту, так и по ту сторону экрана. Этот фильм о человеке с огромной силой воли, который не теряет надежду и мечту сбежать из тюрьмы. Главный герой чем-то похож на фанатика. Устраивает побег за побегом, терпит неудачи, но пытается снова. Не ломается. Он одержим свободой. Тихо проговорила и мельком посмотрела на Диму. — Я видел эту картину раньше. Мотылек, — протянул он. Понравилось? Дима повернул голову и посмотрел на меня. Неужели он проводил свободное время не только за бумажками, но и интересовался чем-то еще, помимо работы. Если бы этот фильм не был основан на реальных событиях, я бы решил, что его сюжет – очередная выдумка режиссеров. «Хочешь поговорить о кино?» Он приподнял одну бровь и слегка улыбнулся, а я подумала о том, что хочу его поцелуев. «Думаю, ты пришел сюда не за этим, и не ради секса, потому что начал бы свой визит не с разговоров». «Инга, твой врач из клиники, звонила мне вечером. Сообщила, что в твоих анализах произошла серьезная путаница». Начал он и замолчал. «Я собиралась рассказать об этом, но тебя все время не было дома. Мне не хотелось тревожить тебя или отвлекать отдел по таким мелочам. А еще ты отказываешься от лечения и не пришла сегодня на прием. В связи с чем? Мне важно было продолжить обследование». но я погуглила, как дорого это стоило в той клинике. Достаточно того, что и так жила за счет мужчины, имела личного охранника и водителя, дизайнерскую одежду, а взамен разбитого телефона мне купили новую дорогую модель. Пусть и оставалась пленницей Родионова, но он не должен был все оплачивать. Это было ненормально. «У меня нет денег на лечение в этой клинике», честно ответила спустя непродолжительную паузу. Давай будем реалистами. Ты держишь меня у себя, но не обязан ничего этого делать. Я читала про свои диагнозы в интернете. В них нет ничего ужасного. Но секс без защиты чреват последствиями. Если ты не планируешь стать отцом моего ребенка, то тебе будет лучше впредь предохраняться. Контрацептивы мне еще не подобрали. В случае наступления беременности я не позволю отвести себя на аборт. Какие бы риски для меня она не несла. Своего ребенка я не смогу убить. В интернете читала о диагнозах, спокойно уточнил после моего воинственного монолога. Я обязательно обращусь к гинекологу, но по месту жительства. Так все дело в деньгах, усмехнулся, смотря на меня. Я полагал, ты куда умнее, Катя. Мужчина тяжело вздохнул. Ты в курсе, что Настю вечером забрала скорая? Дождемся теперь твоей госпитализации. Гордость и надуманные причины стоят того. Настя стало хуже, удивилась я. Но с кем тогда остался ее ребенок? Или Демида госпитализировали вместе с ней? Да, воспаление легких. Родионов поднялся на ноги, а я ощутила внутри укол разочарования. Мне не хотелось, чтобы он уходил, тем более на такой ноте. считая меня обидчивой, недалекой дурочкой. Это было не так. Прежде чем соглашаться на дальнейшее лечение в клинике, я посчитала необходимым обговорить это с тобой. Причина в том, что эти обследования дорогие, а у меня таких денег нет, и в ближайшее время не будет. Не вижу в этом никакой проблемы. Позвони Инге и запишись на новый прием. Если переживаешь за деньги – то мы найдем способ, как рассчитаться. Родионов улыбнулся, и улыбка стала другой, чуть искренней. Он потянулся ко мне, поцеловал таким многообещающим поцелуем, что у меня защемило в сердце. Раздвинул губы языком и вобрал в себя мой воздух, лишая рассудка. «Только не сегодня. Я очень устал. Завтра у меня важная встреча в ресторане», — хрипло произнес он. выпуская из объятий. «Ты пойдешь вместе со мной. Агафонов там тоже будет. Возможно, тебя попытаются скомпрометировать, вывести на эмоции, но ты не должна вестись на эту провокацию. Держи себя в руках и побольше молчи». «Договорились?» – прошептал мужчина, уткнувшись носом в мою щеку. «Тебе могут навредить из-за меня и моего отца?» Он прищурился и заметно напрягся, выпрямился и смерил меня долгим взглядом. «Нет», — коротко ответил, развернулся и вышел из комнаты. «Ну, а что, в принципе, я рассчитывала услышать? Он обманывал меня, щадя мою психику перед предстоящим выходом свет? В выходные дни я обычно любила проводить время в постели и отсыпалась за все ранние подъемы, которые были в течение рабочей недели. Но сегодня мне не спалось. Я встала на рассвете, привела себя в порядок и вышла из спальни, сразу услышав громкий плач ребенка, который доносился из гостиной. Мне всю ночь он мерещился. Получается, что это был не сон. Я спустилась вниз и заметила няню, которую вызывали всю предыдущую неделю, чтобы посидеть с Демидом, пока Настя болела. Мальчик капризничал и плакал на руках женщины. Вспомнив слова Димы о госпитализации его сестры, я поняла, почему так возмущался малыш. Он скучал по маме. «Доброе утро!» — поздоровалась Ириной Анатольевной и ласково улыбнулась Крохи. крохе. «Димит, ну что ты плачешь? Пойдешь ко мне?» Протянула к нему руки, но он даже не взглянул на меня, продолжая плакать. От его слез и криков все сжималось внутри. Могла представить, как скучала Настя по ребенку. А ведь еще вчера я видела ее утром в гостиной, перед тем, как отправиться на работу. И ничто не указывало на ее плохое состояние и скорую госпитализацию. «Ох, но ну и ночка была у меня», – выдохнула женщина. Он постоянно плакал. «Какая же у них с матерью сильная связь? На моей практике такое бывает крайне редко. Тяжелый случай». «Конечно, сильная», – взяла сына Насти на руки. «Мальчик очень привязан к матери». Они почти не расставались. Уверена, она сейчас так же переживает, а он это чувствует. Да, мой хороший, я вела себя так смело. Ведь Ирина Анатольевна не станет выхватывать ребенка из моих рук и не начнет указывать, как я должна обращаться с ним и что мне делать. Он кушал? – спросила я, вытирая влажные щечки Демина ладонью. Совсем чуть-чуть. Отказывается и постоянно плачет. Ненадолго затихает, а потом вновь кричит. В холодильнике должно быть сцеженное молочко. Пойдем подогреем, погладила Демида по спинке, и он начал немного успокаиваться. Я все перепробовала: пюре, молоко, сок, устало вздохнула няня. Настя всегда хранила в морозилке пакеты со своим молоком. Его у нее было очень много. Это я слышала по рассказам Татьяны. Я подогрела его в микроволновке и покормила малыша. «Может быть, погуляете с нами, Катя?» – спросила у меня няня. «Я сейчас его одену. Он, наверное, чувствует ваше спокойствие, растянется к вам». «А вы нервничаете?» – подняла глаза к ее лицу. Женщина и в самом деле выглядела вымотанной и уставшей. «Очень. Хотя и профессионал своего дела. Малыш капризный. Я не ожидала такого. Это не редкость, но не до такой же степени». За дни, проведенные под одной крышей семейством Родионова, изредка мне удавалось наблюдать за Настей и тем, как она ухаживала за ребенком. Даже немного выучила их распорядок дня и знала, что Демиду нравится, а что нет. Это получалось не специально, а сейчас эти знания пригодились. «Коляску оставьте у дома, он не будет не лежать. Укачать его, возможно, только на руках». Полдня пролетело незаметно в заботах о ребенке. Погода стояла отличная, домой заходить не хотелось. Демид проспал два часа на улице, а я вдоволь нагулялась с ним. Няню я отпустила поспать. Она сказала, что за всю ночь не сомкнула глаз. После прогулки вернула ей малыша, а сама поднялась в комнату и позвонила Кристине. Попросила ее о помощи, потому что сама не собрала бы себе образ на вечер, но с ее подсказками все очень даже получилось. Родионов зашел за мной около шести вечера. Я была почти готова и как раз надевала украшения, стоя у комода. Он молча приблизился ко мне, взял цепочку, лежащую в красивом футляре, и встал сзади. Пальцы мужчины коснулись кожи на шее, а я подняла глаза, встречаясь его взглядом в зеркале. Ты хорошо выглядишь, повернул к себе, протянул руку и погладил мой подбородок. В этом жесте не было ничего такого, но сердце учащенно забилось в груди. Со мной происходило что-то странное. Он разбудил мою чувственность, заставил думать о себе, а теперь намеренно держал на расстоянии, не приходя ко мне всю предыдущую неделю. — Спасибо, — сдержанно ответила и поджала губы. Я понимала, что влюбилась в Диму, которому воспала чувствами последнее дело, и как могла боролась с собой. отрицала свой интерес потому как признав его буду обезоружена перед мужчиной а такие как он не прощали слабостей ни себе ни другим